Глава 7. Тягостные размышления о каверзных ударах судьбы долго не давали мне уснуть. Молодому раздолбаю удалось ускользнуть с украденными деньгами от десятка полицейских, а на мою законопослушную голову сыпется одно несчастье за другим. Почему мир так несправедлив? Я не нарушал закона а он приступает через них. Да и братец туда же, слуга правопорядка, готов пьяным садиться за руль ради собственной выгоды. Ему не столько нужно покарать преступников, сколько выслужиться. Каждый из них думает о себе, наплевав на общество и законы. Я забылся только под утро, а когда очнулся, вдруг понял, что не обязан жить по прежним правилам. Моя жизнь висит на волоске. Я смертельно рискую, даже не выходя из дома. Сколько мне осталось? Я не уверен, что доживу до следующего года. Тогда к чему осторожность и постепенность? Обычные мечты, через год мне прибавят зарплату, а через три повысят в должности, вызывают слезы раздражения, а не затаенную радость. К чему планировать далекое будущее, если в любой момент может обрушиться черный занавес? Бац! Вот я есть, и вот меня нет. Страшно. Зато теперь я могу рисковать. Ведь худшее со мной уже случилось. Осознав свое безрадостное положение, я пришел к выводу, что должен действовать иначе. Первым делом я перерыл нераспакованные коробки в поисках старых компьютерных дисков. На однотипных зеркальных болванках сохранились размашистые пометки фломастером, смысл которых подзабылся. Не отрываясь от завтрака, я вставлял один за другим диски в ноутбук и проверял их содержимое. Катя суетилась у плиты, раскладывая что-то по баночкам и пакетам. Вдруг все стихло. Ее руки опустились, она замерла в растерянности и запричитала. «Ей же ничего нельзя есть! Ничего! Юля!» Катя беспомощно опустилась на стул и заплакала. Я посмотрел на собранные в больницу продукты и предложил. «Может, сок через трубочку?» «Нет, и сок нельзя!» Сокрушенно замотала головы Катя и завыла. Тихо и обреченно, обхватив голову руками. Успокойся, подумай о будущем малыше. Тебе легко советовать. Я тоже волнуюсь. Вижу, как же. Не можешь оторваться от компьютера. Неожиданно обозлилась жена. Чего расселся? На работу опоздаешь. Я поеду с тобой в больницу. Сама доберусь, а ты лучше на работу. Вчера опоздал, сегодня тоже. Так тебя и уволить могут. Я потупил взор, допил чай и заторопился. Честное признание о моем увольнении Катю сейчас доконает. Только не сегодня. Я расскажу ей об этом когда-нибудь потом. Сначала я должен попробовать осуществить свой новый замысел. Я сунул ноутбук в специальную сумку, туда же побросал диски и вызвал такси. Вместо работы я поехал в тот район, где вчера ограбили банкомат. Вышел около Макдональдса. Там можно было подключиться к интернету и сидеть часами. На одном из дисков я нашел то, что искал. Базу данных моих учеников в Доме научно-технического творчества молодежи. Помимо фамилий на диске имелись адреса электронной почты, телефоны, фотографии, списки выполненных работ. Собственно, сама база данных также являлась примером успешной работы, реализованной учениками. На одной из фотографий я увидел черные глаза угольки и тут же узнал их. Федор Волков. Тогда ему было 15, сейчас 25. А во взгляде все то же. Юношеский максимализм и ранимая самоуверенность. Я выложил на стол обгоревшую тысячерублевую купюру, найденную вчера, украдкой сфотографировал ее и послал изображение на адрес электронной почты Волкова. Конечно, парень мог давно не пользоваться ею, но вчерашнее столкновение с бывшим учителем заставит его вспомнить прошлое. И действительно, ответ пришел довольно быстро. «Спасибо. Спасли. Надо встретиться. Я жду», — ответил я. «Вы где?» «Догадайся!» Это был тест на общую сообразительность и уровень владения компьютером. На фотографию с купюрой попал уголок макдональдсовского подноса, а по IP-адресу можно было вычислить район. Не прошло и часа, как к столику, за которым я устроился, подсел Фёдор Волков. С минуту мы внимательно изучали друг друга. Фёдор был насторожен, косил взглядом по сторонам, руки держал в карманах ветровки. «Шумное местечко!» – заметил он. Я отстраненно предупредил. «Слышал краем уха, что полиция ищет чудака в серой ветровке». Волков снял куртку, подмял под себя, остался в футболке. Запястье его правой руки украшала витьеватая татуировка. «Кто-то колется ради забавы, а у кого-то ВИЧ», — с досадой подумал я. «Не удивлюсь, если он курит травку и неразборчив в связях с девчонками». Если бы сейчас провели опрос, кто из нас подхватил вирус, все указали бы на безбашенного молодого парня. Но, к сожалению, добропорядочная семейная жизнь еще не гарантия от коварной болезни. Недоверчивый взгляд бывшего ученика слегка оттаял. Я типа вам благодарен но и все такое, Юрий Андреевич. Называй меня доктор. Конспирация? Тогда я лис. Твоя фамилия вроде бы навевает другое сравнение. Вы тоже на доктора не похожи. Мы оба улыбнулись. Для меня это была первая улыбка с момента ночного вызова в больницу. «Ну что ж, Лис, расскажи, чем занимался после школы?» Поинтересовался я. «А вы случаем не на полицию работаете? Человек в погонах вас по имени величал?» «Это мой брат, он там служит». «Брат?» — отшатнулся лиз «Я, пожалуй, потопаю». «Сидеть!» — я остановил порыв Волкова. «Пойми главное, я не собираюсь ему помогать». «Я теперь работаю только на себя». Лис с минуту переваривал услышанное, затем расслабился и протянул мне руку. «Коллеги!» После рукопожатия он вытянул шею в сторону стойки. «Я возьму пожрать, раз мы здесь!» Я наклонился к нему и предупредил. «Только не вздумай обожженными купюрами расплачиваться!» В глазах Лиса мелькнуло удивление. Я пояснил. «Все торговые точки уже оповещены!» Лис вернулся к столику с гамбургером и кофе. Немного поел и стал рассказывать. «Я поступил в технический универ на информационную безопасность. Два курса проучился, а потом надоело. На кой терять время, если диплом можно купить?» «И что? Купил?» «Потратился на бланк максимального качества. Фиг отличишь от настоящего. Правда, с работой...» Лис поморщился. «Ну, не для меня это, чтоб с утра до вечера торчать в офисе». С тех пор потрошишь банкоматы? Это последнее увлечение. И как? Прибыльно? По-разному. Вчера килограмма четыре взял. Грохнуло сильно. Пока деньги собирал, апостолы смылись. Полиция быстро пожаловала. Мне пришлось залечь неподалеку. Апостолы? Я припомнил вчерашний разговор Громова по телефону и уточнил. Двойняшки Носкова в белом фургоне. Толстый и тонкий? Павел и Петр. В школе их носками дразнили, а я придумал кличку «Апостолы». С тех пор ко мне респект и уважуха. Вчера оттянули погоню на себя. Так было задумано? Случайно получилось. Ну, удачно. Ты везунчик. Я понизил голос, чтобы нас не услышали. Но четыре килограмма обожженных купюр тебе не помогут. Попадешься на сбытие. Распихаю их обратно по банкоматам. Зачислю на свой счет и вас отблагодарю. Не выйдет. Поврежденную купюру банкомат не примет. Размер не совпадет. В глазах Лиса вновь вспыхнуло подозрение. «Доктор, вы зачем меня позвали? Мозги лечить?» «Предупредить. И кое-что предложить. Надеюсь, не явку с повинной? Апостолы действительно работают в автосервисе?» «Кем они только не работают? Мастера на все руки. У меня машина не заводится. «Как раз по их части», – заверил Лис. «Куда подъехать?» Мне понравилась его готовность действовать немедленно. Я сообщил адрес Юпитербанка, около которого оставил Пежо и протянул ключи. Лис усмехнулся. «Ключи необязательны. Пусть сразу едут на место». Он позвонил по телефону, рассказал про неработающий автомобиль и уточнил у меня. «Вам пригнать машину сюда?» «Было бы неплохо», — согласился я. «Ты настолько уверен в их возможностях?» «Они же апостолы!» — с иронией отозвался Лис. «Считайте это нашей благодарностью за вчерашнее». «Спасибо, но я не об этом хотел поговорить». Я бросил взгляд по сторонам, как заговорщик, и пришел к главному вопросу. «Как тебе удается отключить видеозапись?» «А что, менты пока не врубились?» «Теряются в догадках». Лис приосанился. «Моя собственная разработка. Я назвал ее «Блокаут». «Достаточно закрепить устройство в метре от камеры или провода, и никакой картинки». Я припомнил, что Волков еще в юности ловко чинил любые компьютеры и электронные игры. К нему обращались даже преподаватели, пока мальчишка не стал требовать за ремонт немалые деньги. Ему по силам изобрести диковинку. Я заинтересовался принципом работы устройства. «Создаешь помехи видеосигналу? Это примитивный уровень». «Я перехватываю сигнал и дальше могу отправить все, что угодно, хоть порнофильм». «Представляю реакцию охранников. Ты мог бы прославиться, пока я отправляю помехи, как никчемный балбес». «Разумно», — согласился я и задумался. Лис умен, расчетлив, в меру нагол, но действует топорно. Много шума при минимальном результате. Для изящного преступления ему не хватает специальных знаний о функционировании банкоматов. Зато я специалист в этом вопросе. «Лис, я хотел бы проверить твой блок-аут в деле». Волков с подозрением прищурился. «Доктор, ты к чему клонишь? Какое дело?» «Реальное отключение конкретного банкомата». «Ха! И что дальше?» «Ты поможешь восстановить справедливость. Я заберу свое». «Из банкомата?» — Лис усмехнулся. «И как вы намерены его вскрыть?» «Это не проблема». Но на этот раз вместо помех надо отправить фотографию. Доктор, я в растерянности, попахивает подставой. Твое дело отключить камеру, остальное моя забота. Лис откинулся на стул, по-новому рассматривая бывшего учителя и прикидывая, стоит ли ему доверять. И когда вы намерены это сделать? Поинтересовался он. У нас же есть время, пока апостолы машину чинят. Прямо сейчас? Округлил глаза Лис. «С некоторых пор я тороплюсь жить», — честно признался я. «Тормоза придумал трус, так что ли?» — подмигнул Лис. «Никогда бы не подумал, что вы». «Значит, согласен?» Волков свел брови, стал рассуждать. «Блокаут у меня в машине, но надо найти подходящую точку, да и подготовиться не помешает. Этим я сейчас и займусь». Воспользовавшись ноутбуком, я открыл сайт Юпитербанка на странице с адресами банкоматов. Пришлось напрячь память и вспомнить график закладки наличных. Какие именно банкоматы пополняют сегодня? Я выделил подходящий адрес и развернул ноутбук к Волкову. «Вот точка. Туда можно доехать минут за пятнадцать». «Это и есть ваша подготовка?» – усомнился Волков. «Поверь мне, там есть что брать». Лис посмотрел мне в глаза, увидел в них решимость и одобрительно кивнул. «Я возьму кофе. По пути обсудим детали». Машина, которой пользовался Лис, оказалась праворульной Субару, с помятым крылом и поцарапанной дверцей. Я скептически оценил ее непрезентабельный вид. «У тебя же друзья, автомеханики!» «Ходовая движок в норме, полный привод, приемистая, а железо?» Лис скривился. «Зато я не парюсь, когда приходится смываться. Садитесь!» Выбранный мною банкомат располагался при входе в мебельный магазин. Покупателей внутри практически не было. Лис мимоходом прилепил к стене красную коробочку, по виду напоминавшую кнопку пожарной сигнализации, и прошел в торговый зал. Там я его догнал, не решившись сразу вскрыть банкомат. «Ты говорил, что устройство незаметно!» – взволнованно зашептал я. «Лучше всего спрятано то, что торчит на виду!» Лис меланхолично рассматривал диваны, переходя от одного к другому. Я вынужден был согласиться, однако красный цвет коробочки символизировал для меня красную черту, которую предстояло перейти. За ней другая жизнь, стремительная и рискованная. «Блокаут уже работает?» – нервничал я. «Коленки дрожат, мы можем вернуться в машину». «Да нет же, но... Там две камеры, одна под потолком, другая непосредственно в банкомате, снимает лицо. Я хочу быть уверенным». «Вместо вас, доктор, увидят другую морду, как просили». Вспомнив про выбранную из интернета картинку, я внезапно успокоился. В конце концов, терять мне нечего. Болезнь освободила меня от многих условностей. Теперь я могу делать то, что считаю нужным. Жить ярко, а не тлеть в ожидании старости. За дело. Я вернулся к банкомату, вставил сервисную карту, которую случайно прихватил с работы, ввел код доступа. На экране высветилось меню. Отлично. Карта не заблокирована. Я выбрал операцию «Инкассация». Щелкнул замок. Я потянул тяжелую укрепленную дверцу, и банкомат открылся. Внутри я увидел пачки пятитысячных и тысячных купюр. Никак не меньше полутора миллионов. Быстро оценил я и потянулся за деньгами.